Глава двадцать восьмая. — Алис, ну зайчонок, надо хоть немного поесть, иначе у твоего организма не будет сил, чтобы бороться с вирусом. Пытаюсь уговорить дочь пообедать. Легче ей не становится. Наоборот, с утра добавились сопли с небольшим кашлем и плохое настроение, а у меня головная боль. Всю ночь я, как зомби, вскакивала каждый час, проверяя температуру и укрывая дочь пледом. Дежурила у кровати с целым набором лекарств. А к утру, когда пришла пора вставать, разболилась голова и навалилось состояние выжатого лимона. «Представляю, если бы мне сегодня еще нужно было идти на работу! Брррр!» На завтрак я еле уговариваю Алису выпить молока и съесть йогурт, и вот теперь ищу любые поводы, чтобы накормить ее обедом. «А они страшные, эти вирусы!» — тянет она недовольна «Очень, им нельзя давать победить себя!» Ни в коем случае. Ты же не хочешь проиграть эту войну? Суп я тоже не хочу, понимая, куда я клоню бурчий дочь. Уныло водит ложкой по тарелке, вылавливая кусочки мяса и выкладывая их на тарелку. Чувствую, растет будущая вегетарианка. А нужно, иначе нам не одолеть вирус. Никак. Хотя бы половину тарелки, ну, надо съесть, кивая уверенно. Я прекрасно понимаю, что в таком состоянии не то что кушать, вылезать из кровати нет желания. Мне самой нехорошо до такой степени, что хочется завернуться в одеяло, включить любимый сериал и потеряться для всех на пару деньков. Но для поддержания сил легкая пища просто необходима. Теплое обильное питье, позитивный настрой и поддержка. Я двигаю в ее сторону стакан с компотом на всякий случай рядом ставлю еще кружку с водой, а после того как алиса справится с супом обещаю ей шоколадку она обреченно вздыхает, но все таки пытается начать есть я сейчас подожди предупреждаю дочь когда слышу в прихожей звонок домофона это папа оживляется она в глазах вспыхивает огонек надежды и бледное личико в миг преображается наверное да он обещал заехать. Я нажимаю кнопку домофона, открывая подъездную дверь и жду на пороге квартиры. Спустя несколько секунд слышатся быстрые шаги, шуршание полиэтилена, а еще через мгновение на лестничной площадке показывается Воронцов с двумя пакетами продуктов и большой коробкой под мышкой. Я не знаю, когда он успел купить все это. С момента, как мне прилетело СМС от него до его прибытия, прошло не более четверти часа. Лично мне, чтобы собрать такие сумки, потребовался бы минимум час. Отсюда вывод. Он закупился всем заранее, а после просто уточнил, дома ли мы, чтобы приехать. Спорить уже нет смысла. Что-то мне подсказывает, что все мои возражения пролетают мимо его ушей. Я смотрю на пакеты, на Воронцова, снова на пакеты, взглядом давая понять, что недовольна. Очень недовольна. Я вроде бы четко озвучила ему что, кроме указанного лекарства, мне от него ничего не нужно. Я тут подумал, раз вы пока болеете, у тебя нет возможности бегать по магазинам, поэтому вот. Оправдывается он, считывая мое настроение. Ставит баулы на пол в прихожей, закрывает за собой дверь, снимает обувь и несет продукты на кухню. Сквозь тонкий белый полиэтилен я вижу очертания баночек с детскими йогуртами, творожками, молоком. Просвечивает рисунок с бумажной упаковки сливочного масла, птица в вакуумной пленке, фрукты, зелень, коробки с чаем, кофе, конфеты и еще много всего. Ощущение, что Воронцов просто ходил между стеллажами и сгребал в тележку все подряд. Причем, судя по маркам, самое дорогое. — Ты скупил весь продуктовый магазин? — не удерживаюсь от ехидного замечания. — Нет, только самое необходимое. Мы столько не едим, и в холодильнике место ограничено. — Я вам помогу, — улыбается он, обнажая ряд белоснежных зубов. «Папа — Папа! Тут же забывает об обеде Алиса в отца и слезает со стула. Кидается навстречу, распахивая объятия. — Как дела у моей принцессы? — подхватывает он на руки дочь. Зажмуривается и носом ведет по ее щеке, словно пытается надышаться ее запахом. У меня щемит в душе от этой сцены, и чтобы не выдать свои эмоции, я отворачиваюсь. Я не знаю, почему мне так больно смотреть на них. Может быть, потому, что знаю, что Воронцов в любом случае останется приходящим и уходящим папой для Алисы. Потому что боюсь, что его чувства к дочери могут остыть, и рано или поздно ему надоест играть роль отца на две семьи. Или потому, что вместо того, чтобы радоваться, завидую собственному ребенку. Последняя догадка неприятно обжигает. Она более остальных близка к истине, как бы я ни противилась. Ибо сколько бы я ни врала самой себе, я так и не смогла его забыть. И тело, несмотря на долгие годы разлуки, до сих пор помнит его прикосновение объятия, поцелуи. Я борюсь с вирусом. Мама сказала, что он сильный, но я должна его победить, и для этого надо есть суп. Ты не знаешь другого способа. А что ты купил? С Надеждой оглядывается она на пакеты. Я отхожу к плите, переставляя кастрюли, пытаясь отвлечься, выкинуть глупые мысли из головы. Много чего вкусного, но мама права, вначале нужно пообедать. Я тоже, кстати, есть хочу. А давай вместе бороться с болезнью. Это как? Он спускает Алису с рук, роется в продуктах и достает упаковку сиропа, который я просила купить подходит сзади и легонько трогает за плечо. Едва ощутимо, но у меня как током бьет его прикосновение. «Вот что ты просила. Ты сама ела?» – произносит тихо. Я лишь невнятно мотаю головой, мысленно умоляя его отойти от меня. Потому что находиться рядом с ним мне с каждым разом становится все тяжелее и тяжелее. «А так!» – возвращает он свое внимание Алисе. «Ты знаешь притчу про старика, сыновей и веник?» «Нет», – заинтересованно смотрит на него дочь. Садится снова на стул и ждет продолжения. «Хочешь узнать?» «Ага», – с готовностью кивает она. «Тогда сейчас мама накроет на стол для нас с ней тоже, и я расскажу». Денис уходит мыть руки, пока я подогреваю ему борщ, картофельное пюре, достаю сметану, режу хлеб. «Самой есть не хочется», – но вернувшийся из ванной комнаты воронцов хмурит брови и неодобрительно качает головой. — Ну и какой пример ты подаешь дочери? — шепчет тихо, когда понимает, что я не хочу составлять им компанию. — У меня голова болит, — пытаюсь оправдаться. — А еще? — Еще у меня руки дрожат, когда ты рядом, в голове сумбур и живот скручивает, как у девчонки перед первым свиданием, но этого я, конечно, ему не озвучиваю. — Закусываю губу и кладу две ложки толченой картошки. Стол на кухне рассчитан на двух-трех человек, поэтому мы с Воронцовым оказываемся в непосредственной близости друг от друга. Меня спасает лишь то, что все его внимание сосредоточено на дочери, и Денис не смотрит в мою сторону. Он рассказывает Алисе притчу про старика и сыновей. Я не знаю, как она пересекается с нашей ситуацией, но ему удается вывернуть все так, что даже я заслушалась, съедая все без остатка со своей тарелки. Дочь тоже машинально уплетает обед, пусть и гораздо медленнее. Но это уже прогресс. Вот видишь, мы с мамой управились. И тебе осталось немного, еще чуть-чуть, и у вируса просто не останется шансов, потому что вместе мы – сила. Дочь правда, несмотря на плохое самочувствие, кушает с гораздо большим аппетитом, чем даже в обычные дни. Появление папы, его внимание, их взаимосвязь сказываются на ее поведении. Она с неподдельным интересом ловит каждое его слово. И мне снова становится страшно за то, что с нами будет, если Денис опять вдруг исчезнет. Я уже сама не знаю, чего хочу. Чтобы он исчез из нашей жизни. Или чтобы ни в коем случае не пропадал. Семейный обед подходит к концу. Алиса послушно доедает последние ложки, и с видом победительницы протягивает пустую тарелку. «Умница!» — хвалю ее. «Вот так всегда и должно быть, тем более мама просто волшебно готовит», добавляет как бы невзначай Воронцов, переводя взгляд на меня, отчего мои щеки вспыхивают огнем. Я встаю со стула, сгребаю грязную посуду и ухожу к мойке, надеясь, что за эти несколько секунд Воронцов не успел заметить мою реакцию на его похвалу. И хоть я понимаю, что это всего лишь вежливость, все равно в груди разливается странное приятное тепло. «Давай я сам уберу. Ты и так вымоталась», — мягко отстраняет он меня от раковины, чем вызывает еще большее удивление. «Спасибо за обед. Было действительно очень вкусно. Я давно не ел домашнее». «А как же жена?» Едва не слетает с языка, но я вовремя успеваю закрыть рот. «Не хочу портить момент и лезть в его личную жизнь». Не имею права, поэтому на корню пресекаю свой неуместный интерес. Не за что, как можно равнодушнее жму плечами. Это мелочи, а вот за Алису отдельная благодарность. В такие дни с ней очень сложно договориться. Денис забирает у меня из рук губку для посуды и берется за дело. Я рад, что оказался полезен. Ты не против, если я вечером тоже загляну? Нет, не против, выдыхая устало. Кстати, хотела предупредить, пока не забыла. О чем? Я больше не веду твой проект. Почему?» Удивленно вытягивается его лицо. «Я уволилась и больше не имею отношения к дизайн-студии». «Уволилась?» Эхом повторяет он за мной, оборачиваясь. «Почему?» «Что случилось?» «Я что-то сделал не так?» «Рассказывать о своих проблемах с Артемом я не собираюсь. Да и вряд ли это нужно знать Воронцову» поэтому выдаю первое, что приходит в голову. «Ты здесь ни при чем. Просто решила сменить род деятельности. Извини, что так получилось, но уверена. Мои коллеги справятся с задачей ничуть не хуже меня. Ладно, я пойду отдохну немного. Голова жутко болит с утра. устало массируя лоб и переносицу. «Ты сама не заболела?» С неподдельным волнением всматривается в меня Воронцов. «Может, тебе тоже к врачу надо?» Со мной все в порядке, просто не выспалась. Я ухожу в комнату, подальше от ненужных вопросов. Наваливается слабость, и голова становится свинцовой. Алиса увлеченно смотрит по телевизору свой любимый мультик. «Заяц, тебе пора отдыхать», — напоминаю ей. «Мам, я досмотрю эту серию, тут немного осталось». Я щелкаю пультом, убеждаясь, что она права. До окончания мультика меньше десяти минут. Присаживаюсь с ней рядом на толстый ковер, опираюсь спиной на диван и кладу голову на сиденье. Звуки телевизора мягко баюкают. Со стороны окна фоном слышны клаксоны машин, пение птиц. Я прикрываю глаза всего лишь на несколько секунд, чтобы скоротать время. Веки наливаются приятной тяжестью. А еще через небольшое время мне чудится, как меня кто-то берет на руки и куда-то несет, кладет на кровать. Шепчет, чтобы не шумели вокруг. Чувствую, как плечи накрывает невесомая вуаль, а по щеке заботливо скользит чья-то ладонь, убирая щекочущие пряди волос, очерчивая подбородок, и чужие шершавые пальцы подозрительно останавливаются на губах. Все происходит так сказочно, нереально. Не со мной. Потому что я сейчас сижу перед телевизором, и мне нужно идти укладывать спать Алису разбирать продукты, готовить ужин, потом думать, где искать новую работу, потому что на мои накопления мы долго не протянем. И все вышеперечисленное мне просто кажется. Я сейчас открою глаза и... Спи, я все сделаю сам. Согревает приятным теплом чье-то дыхание, дает команду, и я все же проваливаюсь в спасительную темноту.